Глава 285 «Привет, незнакомец», – процедила она сквозь стиснутые зубы, словно пытаясь переключить голос на нормальное общение. «Ты выглядишь так, будто немало побродил по пустошам». «Привет», – кивнул я ей. «Так и есть». Я поставил свою кружку на стол, на миг задумался. Ее эмоции цепляли меня. Мика не была восходящей, но уже в своем возрасте повидала и кровавую пустошь, пещеры с ледяными дикобразами и людскую жадность. Но я и позицию сворга понимал. «Могу я составить сударю компанию за завтраком?» Девушка сделала шутливый реверанс. Жестом пригласил ее присоединяться. «Отец рассказывал о страннике, которые собираются в древний Осиополь. Это ты?» Я пожал плечами. «Отец?» Спросил вместо ответа я. Мика прищурилась. По лицу скользнула тень недоверия. Кажется, я среди местных успел прослыть тем еще типом. Еще бы. Большую часть времени я провел в комнате кантины. Разговаривал только с хозяином. Периодически относил мешки с кормом для Таура в сарай. Осведомленность о здешних местах явно не соответствовала поведению новичка. «Пак Гели, Такой, знаешь, жесткий пожилой мужчина с арбалетом, револьвером и таким видом, что у него все под контролем». Я кивнул, припомнив первого встречного у колодца. «Мека Гели представилась девушка, протянув мне руку. «Один из немногих настоящих старателей в здешних местах». Мне оставалось только ответить на ее рукопожатие. «Кир из небесных людей». ответил я. «Небесный?» недоверчиво прищурилась Гилли. «Ты выглядишь скорее как отставной офицер легиона, чем как небесный». «Одно другому не мешает», хмыкнул я. «Многих небесных приходилось встречать». «Приходилось», Пожала плечами Мика. «Два раза. И оба раза они были мертвы. Ваши падают нечасто, но и редкостью это не назвать. Мало кто успевает к ним вовремя. Это значит выжил». Я дернул плечом и перевел тему. «Не заладилась сделка?» Гиви метнула взгляд в сторону, принесшего ей кружку с сворга, и поджала губы. «Двадцать он должны были бренчать у меня в кармане. А здесь такое. Слышал же все». Кивнув, я ответил. «Иногда нужно просто проходить мимо таких невыгодных условий. Два дня верхом пути ИС, а там баржи, может, и купят твою скарму. Да и хладонитом могут заинтересоваться». Мика сняла шляпу, провела рукой по волосам, продвигая выбившуюся прядь за ухо, и поджала губы. «Надо подумать». «Одно и очень опасно отправляться. Придется нанимать кого-нибудь. А здесь, считай, и народа-то нет. Старики одни, да беглые отбросы». Я хмыкнул от пиф и Фока. «Похоже, эта деваха готова была драться до последнего. За каждую иону, за каждую крошку, за каждую возможность выжить в этом богом забытом уголке единства». Микки тоже глотнул из своей кружки. «Ты правда собирался в Осиополь?» спросила она, устав ходить кругами. «Пока жду своих товарищей. Потом. Возможно». «Как знать, что завтра случится? Это же единство!» Она кивнула и посмотрела в глаза, словно выискивая признаки лжи. В конце концов, свободной рукой отбросила прядь волос и чуть смягчила тон. «Я бы лучше отправилась с группой в Осиополь. Там много чего еще осталось интересного и ценного. К тому же прошли слухи, что сфинкса больше нет. Надо бы проверить». Я кивнул в ответ, внутренне улыбаясь. «Кому как не мне знать, что эти слухи правдивы?» Но слух я сказал. «Это рискованно. Не боишься?» «Кто, я?» Мика чуть не потряхнулась и фока. «Думаешь, за хладонитом у меня была легкая прогулка?» Ухмыльнувшись, я пожал плечами в ответ. Хотя я и понимал, что Мика не робкого десятка, но она была мне никто и восходящая не была. Какой мне смысл брать ее с собой? «Ладно, Кир», — ответила моя новая знакомая. «Приятно было поболтать. Если вдруг надумаешь пойти туда, я живу в доме отца у колодца. Найдешь, если захочешь». Гиля развернулась и ушла, оставив у меня смешанные впечатления. Я глянул на Хиога, но тот сделал вид, что не замечает меня, яростно протирая стойку тряпкой, как будто та была виновата во всех бедах, свалившихся на поселок старателей. Да и ладно, не имел намерения сейчас выяснять, кто и как будет оставаться дальше в этих забытых краях. Остаток утра я провел за столом, ковыряя ложкой кашу с кармы, перебирая варианты, где и из-за чего могли задержаться мои товарищи. Почему-то у меня было впечатление, что все вскоре решится. А пока я просто сидел в прохладном полумраке кантины, потягивая горьковатые фока, и перекатывал в голове одну простую мысль, что для выживания важнее все таки союзники, а не враги. Пусть и временные. Поняв, что начал ходить по кругу, обдумывая одно и то же, решил подняться к себе. В комнате разложил перед собой когти Редберна и небольшие пласталевые обломки, представлявшие ценность только из-за того, что это был невоспроизводимый в единстве материал. После открыл скрижаль и активировал руну материи. собираясь вновь проверить пределы возможностей, даруемых этой серебряной руной. Я срастил все остатки ценного материала, из которого создавалась космическая броня, и коснулся разумом когтей. А потом, словно само собой в моем сознании, возник образ клинка. Ажурные, гладкие и обтекаемые эфесы, выполненные из единого куска композитного материала, достаточно прочные, чтобы выдержать любые удары и нагрузки. Не откладывая на потом, воплотил план в реальность. Когда я открыл глаза, то успел заметить исчезающий вихрь звездной крови, такой же, как во время призыва предмета из руны. На моих глазах из воздуха возникали материальные предметы, с неестественной скоростью принимая форму костяных клинков. Сами когти, состоявшие из незнакомого мне экзоминерала, я тоже немного преобразил по форме, сделав их гладкими, широкими и острыми. Из десятка когтей с задних лап получилась вполне себе опрятно изогнутая сабля вроде шамшира Ами, а из остальных — Я сделал кривые длинные кинжалы. Я критически осмотрел получившееся орудие убийства. Опробовал саблю, сделав несколько пробных взмахов. Не шедевр оружейного мастерства, но вполне себе приемлемый и рабочий инструмент, рожденный моим сумрачным гением. Мозолистая ладонь замерла в нескольких сантиметрах от лезвия. Вспомнив, какую страшную рану эти когти оставили мне на память. Хотя чего здесь вспоминать? Стоит просто опереться на ногу. Поразмыслив, сделал из материала попроще, чем пласталь, еще и ножны для всех клинков из когтей. После клинков и ножен для них занялся починкой одежды и обуви. Рона прекрасно справлялась и с этими задачами. Весь остаток дня читал. На ужин спустился в общий зал кантины. Меня не слишком смущал тот факт, что ем в полном одиночестве. Даже Хиоксворк отсыпался, или, скорее всего, по привычке смотрел, чтобы мои медвежата не влезли в его кладовые. Я дожевывал мясо и подливал себе и когда раздались громкие шаги. Незнакомец валился в зал, так уверенно, будто владел всем этим заведением. Громоздкая фигура. А под широким плащом была видна пропыленная куртка. Посмотрел на меня, прищурился и хрипло выдохнул. «Надо же! Думал, одни ячерицы здесь ночуют. Но погляжу, есть еще постояльцы!» Он приблизился к моему столу, небрежно откинув полы плаща. И в тусклом свете я рассмотрел резкие черты лица. Коротко стриженные светлые волосы. На шее висел потускневший серебристый амулет в виде двойной спирали. Взгляд его был тяжелый, будто ему приходилось торговаться за каждую минуту жизни. «Минден представился он, – «старатель и на капельку авантюрист. В общем, ищу там, где остальные теряют. А ты кто, приятель?» Он присел напротив, не дожидаясь приглашения. От него пахло дымом, пылью и легкой горчинкой. Наверное, тем же и о которым я и сам заправлялся весь вечер. «Кир», — ответил я спокойно, — «проездом здесь». «Ага, заметил, что акцент у тебя не здешний». Он хмыкнул, ладонью провел по щетинистой щеке. «Выпивка не лезет больше. Кир, я вот тут заскучал, развеяться хочу, вот и пришел в контину поискать компанию. Я имею в виду, партию в ране не желаешь?» Я нахмурился. Про эту игру я слышал и видел, как играли другие. Что-то вроде шахмат для тех, кто готов мыслить на несколько десятков шагов вперед. Фигур только было больше, и ходили они по-другому, разумеется. Перед каждым ходом кидался кубик, определявший ход фигуры. «Никогда не играл», — сообщил я. «Но научиться могу. Покажешь, что к чему?» Минден приподнял бровь, доставая из котомки прямоугольную коробочку, из которой он вытащил несколько сложных в четверо кусков ткани и горсть мелких фигур разных цветов и форм. Раскладывая «поле бездну», так здешние называли эту простыню «сотни клеток», он насмешливо бросал взгляды на мою кружку и фока. «Должен предупредить, что это не просто развлечение. Я, как правило, на этом поднимаю несколько ун. Проиграл – платишь, выиграл – получаешь. Но если говоришь «не играл», могу сначала показать правила. Я неспешно допил свой напиток, рукой чувствуя, как в кармане лежит горсть ун. Почему бы и не испытать удачу? Иминден начал рассказывать о каждой фигуре. Мой активированный вокс начал составлять список правил. Игра постепенно становилась понятной, словно я уже просидел над ней не меньше двух недель. С трудом сдержал усмешку, наклонился к пешке, напоминавшей крошечную гравированную пирамидку. «Давай», – произнес я, – «только чтоб без мухлежа «Как скажешь», – улыбнулся Минден, расставляя фигурки на расчерченной клетками ткани. «Твои красные. Бросай кубик и делай первый ход». Он любил говорить быстро, короткими предложениями, сразу к сути. Мне нравилась такая манера. Ничего лишнего, только конкретика. В подтверждение вышесказанного, новый знакомый стукнул костяшками пальцев по краю стола и скомандовал. «Ходи, не будем тянуть!» Первую партию я отыграл с подсказками Вокса. Казалось, внешне не прошло и минуты, а в уме проносились различные варианты, как ветер перед бурей. Минден поначалу скучал, иронично хмыкал всякий раз, когда я делал ход. Но на десятой минуте, когда я повел крылья и сопы, бывшие чем-то вроде аналога шахматной ладьи, Только в ране у нее своим способом взятия идет. Внезапно в прорыв, его брови начали сходиться на переносице. Под конец партии он смотрел на доску так, будто не верил собственным глазам.